Глава 19. Муки совести Марина бесновалась. С одной стороны, ей нужно было наказать преступника, а с другой — не потерять дружбу Кирилла. А как это сделать? А как это сделать, если у тебя нет весомых доказательств, кроме лисьего чутья? Девушка выписала на листочек опорные пункты своего обвинения, и даже зачитала их громко и выразительно перед зеркалом, будто репетирует речь в суде. Но все равно этого было недостаточно. Если бы Кирилл запросил конкретные улики, явки и пароли, она бы только ловила губами воздух. То есть вряд ли бы она смогла продемонстрировать губную помаду на рубашке преподавателя, или хотя бы снимок этой самой губной помады. Это огорчало ее еще больше. Как мне убедить этого упрямца в том, что мужчина заслуживает кары три дня пронеслись со скоростью света марина помогала маме по дому и писала рефераты клавдия ивановна смогла договориться в деканате, чтобы пропущенные занятия закрыли письменными работами это сильно облегчило маринину задачу сдать сессию вовремя а кирил она вспоминала периодически урывками и каждый раз удивлялась почему это он ей не звонит неужели проверяет ее теперь остался вопрос «Чье терпение сякнет прежде? Его? Или ее?» А еще все это время ей снился Рыжий. Да, она его так и прозвала, когда в очередной раз стукнулась о стену воспоминаний. Не спросите имени «Это вообще нормально?» Она уже не помнила своего страха. И опасений, и ругала себя всякими словами. Имя — это очень важно. А теперь она даже во сне не может к нему обратиться. Вот, к примеру, Вчера он приснился ей с очаровательными ушками и таким огромным, пушистым хвостом, что она испустила восхищенный вздох. Какой шикарный. Но он был на несколько шагов впереди ее, и она не смогла окликнуть парня. А потом подошла какая-то особенно облезлая рыжая леса, и Марина совсем сникла. По пробуждении она чувствовала себя неважно, будто ее окунули в грязь, постаралась сразу сесть за учебу и отвлечься. Хорошо, что Клавдия Ивановна отслеживала ее состояние и тут же постаралась отвлечь. «Давай сходим в театр», — предложила она. «Ты же любишь, а мы так давно не выбирались». Арине совсем не хотелось выползать из своего убежища, потому что она чувствовала обиду на весь мир. У нее есть на примете преступник, но она не может покарать его по каким-то дурацким людским законам. Поэтому все, что она сейчас хотела, это свернуться клубочком, на кровати и обижена сопеть. Раздражали намеки Кирилла про Полину. Казалось, она сама готова начать с ним встречаться, лишь бы утереть нос сестренки. Но неужели Поля действительно может обратить внимание на такого, как Кирилл? Нет. У него симпатичное, слегка вытянутое лицо, выразительные и большие глаза, необычная бледность и флер запрещенной субкультуры. Но Поля... Она всегда обращала внимание только на богатеньких, только на самых лучших и продвинутых. Вон, даже ее ухажер из клуба был обеспеченным качком. Зачем ей Кирилл? Марина отбрасывала ревнивые мысли и с усердием бралась за очередной учебник. Как хорошо, что темы у них были несложные и хватало интернета, чтобы восполнить всю информационную картину. Конечно, Марина понимала, что это неправильно и нужно брать профессиональную литературу в библиотеке. Но ей было лень туда идти. Зато Клавдия Ивановна имела повод лишний раз посетовать о легкомысленных нравах современного поколения. Вечером третьего дня она не выдержала и сама набрала Кирилла. Парень не взял трубку даже со второго раза. Марина с трудом удержалась, чтобы не швырнуть мобильник об стену. «Он там с Полиной, что ли?» – закричала она. Это было неправильно, обидно и очень раздражало. Так что девушка в прямом смысле начала фыркать и шипеть, как разозленное животное. Ушки появились сами собой, и хвост оттопырился тоже. Хорошо, что родителей в этот момент дома не оказалось, иначе они бы сильно удивились преобразившемуся виду дочери. «Я и сама справлюсь», — в сердцах решила Марина и выбежала на улицу. Расстегнутое пальто и наскоро завязанный шарф не спасали от пронизывающего апрельского ветерка. Но девушка была в таком возбужденном состоянии духа, что не обращала внимания на недоуменные взгляды. А задуматься можно было о чем? Сзади из-под ярко-синего пальто высовывался рыжий хвост. Да и ушки, о которых она в это время не помнила, выделялись особенно ярко на фоне каштановых волос. Люди принимали ее за анимешницу. Взрослые неодобрительно качали головой, подростки завистливо вздыхали. «Это же надо!» Нашла образ с натуральными меховыми ушками, даже издалека не выглядели как натуральные. Марина решила не полагаться на чужую помощь и находить преступников сама. Нужно выработать методику, как их разыскивать. Вот же, учеба повлияла даже на ее мысли, надо было так подумать, методика. Так вот, выдумывает она эту методику, самостоятельно, ладно, разработает, даже запишет в столбик в своем любимом рыжем блокноте. И пусть некоторые легкомысленные готы обивают пороги распущенных девиц, уж она-то, Лиска, не будет попусту тратить время. Она будет бороться с несправедливостью в этом мире, как какой-нибудь человек-паук. Нет. Женщина-кошка. Тоже нет. Как самая настоящая девушка леса. Она победит сначала преступников в этом городе, потом возьмется за другие. Да, на региональном этапе ей понадобятся помощники. Хорошо. Она организует лисий отряд. Это отряд помощников, которые будут помогать ей с подборкой инфы. Девушка свернулась с главной улицы в подворотню и решила сделать свой любимый прогулочный круг по району. Вечерело, и толпы людей возвращались с работы домой. Вот там явно остановился автобус. Ей навстречу шло человек шесть. А вот справа, наверное, подошел троллейбус. Она не видела остановки, но слышала шумные выкрики. и чей-то смех. Думая среди чужих людей ей всегда было удобно, вот и сейчас она с удовольствием устремилась к многоэтажкам, раздумывая о своих действиях и загадочно улыбаясь прохожим. Марина уже в картинках воображала, как замечательно справляется с самыми запутанными и безнадежными делами, как вдруг учуяла резкий запах, боль, отчаяние, зов о помощи. Девушка остановилась, ее ноздри хищно судились, И она снова вдохнула, удививший ее запах. Ушки зафиксировали шорох с правой стороны, и Марина быстро повернулась. Он стоял с вытрященными глазами в паре метров от нее, рядом с обложенной кирпичом-мусоркой. На секунду ей показалось, что с его руки капает кровь. Инстинкты сработали быстрее, чем мозг. Она бросилась прямо на преступника, не сомневаясь в его виновности. Она молниеносно положила руку ему на затылок и выпила жизнь. Он недостоин того, чтобы существовать. Он, принесший боль, отчаяние и вынудивший звать на помощь. Тело рухнуло к ее ногам. Она быстро перешагнула, даже не удосужившись его проверить. Протиснулась между стеной дома и мусоркой. И увидела торчащую из-за кирпичной кладки ногу. Болезненный запах чужих эмоций... доносился оттуда, и девушка смело завернула за угол, надеясь спасти несчастную жертву. И все-таки она не ожидала, да, она совсем не ожидала увидеть лежащего в резибе сознания на растаявшем сугробе светловолосого парня, судя по тоненькой струйке крови, наискосок пробегающей по его щеке. Парни оглушили, несмотря на прохладную погоду, куртка была расстегнута, и неудавшийся грабитель явно хотел стащить кошелек. Не сразу Марина обратила внимание, что черты лица у парня весьма знакомые, а все потому, что одна щека утопала в грязи, другая же была залита кровью. Саша, Марина присела на корточки и потрогала сонную артерию. Живой. Какое счастье! Дрожащими пальцами она набрала номер скорой помощи и только потом вспомнила про Алиску, дернулась и ей позвонить. Но остановила само себя при нажатии зеленой кнопки. Что делал Саша в ее районе? Насколько Марина знает, он здесь не живет. И Алиска здесь не живет. Конечно, у него могли быть свои дела. Или он шел в какой-нибудь магазин. Марина огляделась. Но в спальном районе не было таких достойных магазинов, чтобы идти к ним через весь город. Вообще, в ее районе ничего интересного не было. Ни клубов, ни театров, ни супермаркетов. Как ни крути, а нечего было делать Саше здесь. И если только у него появилась другая девушка, ахнула Марина и пытливо вгляделась в лицо парня. Признаков обмана обнаружено не было, и Лизка села на ограду, терпеливо дожидаясь скорой. С парнем точно все будет хорошо. Она не наблюдала черной тени, да и дышал он относительно ровно. А вот нападавший, наоборот, притягивал ее взгляд. Не слишком дешевая куртка, гладко выбритые щеки и назойливо тренькающий мобильник с опознаваемой на весь мир мелодии. Как бы намекал, что повода у него грабить не было. Но тогда почему у Саши куртка нараспашку? Пусть уже и потеплело, но не до такой степени, чтобы ходить в одной рубашке. Да и пухлик Саши не любил, когда что-то болтается или наоборот распахивается. Всегда застегивался на молнию. Девушка присела на корточки рядом с телом мужчины и брезгливо залезла к нему в карман. Так и есть. Последняя модель телефона. Какие-то сложенные пополам записки. Деньги. Она вернула две пятитысячные купюры на место, сверилась со временем на телефоне. Так, пока не приехали врачи, нужно осмотреть все самой. В записках была написана какая-то ерунда. Марина не понимала, к чему это относится. Но на всякий случай оставила у себя. Во втором кармане также не было ничего интересного. Вот только наличие мелочи и чека говорило о том, что мужчина недавно купил огромную тучу продуктов. Но где они? Он недалеко живет. Пришла к выводу Лиска и сверилась со временем на чеке. Ровно полтора часа назад этот мужчина вышел из магазина. Она даже знала, из какого именно. Того самого, где она повстречала братьев. Он зашел к себе домой. Оставил продукты, там даже соки были и разные молочка. Так вот, он оставил сумки, а после этого вышел на улицу, погулял полчасика и стукнул Сашу чем-то тяжелым по голове.